Глава 3: Друзья Валентина за последние две недели я видел всего единожды Так же, как Иру и Петра Друзья немного отошли на задний планы и даже не звонили сами Я не исключал такую вероятность, что к этому приложила руку Лиза «Моя бывшая девушка». Но все же Валя взял трубку быстро, как будто ждал этого звонка. «Привет», — услышал я. «Как оно?» «Я подумал, что нам все же стоит пересечься в пятницу. Соберемся?» «Вчетвером», — уточнил он. «Ире будет скучно». «Давай втроем». «Уговорил. Посидим в мужской компании. Я знаю, куда мы пойдем». Он предложил клуб, и я не отказался. Дома было тошно. Поэтому следующим же вечером мы встретились в бамбулке. Место было неплохим, размещалось довольно высоко, и поэтому случайных гостей там никогда не было. Музыка играла громко, но не била по ушам, за что стоит благодарить местного диджея, понимавшего толк в настройке оборудования. Правда, когда принесли меню, стало понятно, что диджей здесь тоже получает немалую зарплату. После первой порции разговор пошел живее. Лизу никто не вспоминал, и это не могло не радовать. «Как там твои дядя?» — спросил вдруг Пётр. «Веселый он!» «Анекдоты у него необычные, между прочим», — добавил Валя. «Вроде бы что-то знакомое, но такое ощущение, что слышишь эти истории впервые». «Он у меня мастер по историям». Улыбнулся я. Приятно было сидеть, ничего не делать и ни о чем не думать. Никакого давления со стороны. Ведь подумать только. Всего неделю назад Павел, профессор и принцесса хотели от меня поддержки и помощи. Все бы ничего, только вот желание каждого из них шло вразрез с желаниями двух других. «Все еще гостят у тебя», «Нет, уже уехали. Они побыль всего пару дней». «Как же это ты теперь без подруги?» С легким ехидством спросил Валентин. Ира говорила, что Лиза до сих пор переживает. «О чем это ты?» — прищурился я. разве ты сам не понимаешь?» «Ну ладно, пусть будет так». «Нехорошо ты поступил», — добавил Петр. «К его мнению хотелось бы прислушаться из-за его ботанического вида». Но всё же я не стал этого делать и пошёл в отказ. В чём же нехорошо? Ничего такого не было, а Лиза сама... В общем, врать у меня получалось неплохо. Хотя это была не чистая ложь, а кое-какие недоговорённости и не более того. Мелочи, одним словом. Но признавать действительность я не стал, только рассказал ситуацию, как видел её я. Разумеется, мне не поверили. «Знаешь что, осуждать тебя никто не будет, да, Валь? Ботаник поднял стопку, и второй друг сделал то же самое. «Каждый из нас многое бы отдал ради того, чтобы оказаться рядом с такой красоткой. За прекрасный пол?» Ситуацию с Лизой забыли, а шутку встретили смехом. Невольно мыслями я все равно возвращался к тому, что я сделал. Но друзья не осуждали, а потому было легко. «И она уехала тоже?» – вдруг спросил меня Валентин, когда я уже откинулся на спинку мягкого диванчика. «Да», – сказал я, не решившись добавить «к сожалению». «Но вы же еще встретитесь?» Сидели мы втроем на одном диване, достаточно широком и удобном, поэтому я не обратил внимания, что Валя глядит куда-то в сторону, высматривает кого-то. «Маловероятно». «Мне совсем не хотелось поддерживать эту тему. И вообще, я собирался просто встретиться с друзьями для того, чтобы приятно провести время, а не для того, чтобы обсуждать, как идет моя жизнь после расставания с Анной». «А разве там не она сидит?» — Валя махнул рукой. Через толпу я не сразу рассмотрел место, куда он показывал. Такой же диванчик, расположенный идеально, чтобы видеть тех, кто за ним сидит. В помещении было не так много света, но знакомые локоны, овал лица, фигура всё выдавала в девушке Аню. «Похоже, я протрезвел почти мгновенно, но ведь я сам видел, как девушка прошла через портал. Хорошо, может быть, есть какие-то двойники?» Копия принцессы в нашем мире, но не до такой же степени. Хотя нет, тут копий быть не может, потому что ее родителей не существовало, как и дедушек, а вот прапра -пра... Слишком многое должно было совпасть. Нет, эта девушка явно не могла быть копией, а не из нашего мира. «Не хочешь подойти и выяснить это?» Вот только подзуживаний мне не хватало. Да, мне очень хотелось подойти к ней, но сидела она не одна. Рядом с ней, с бокалом в руке, расположился мужчина. Мне больше интересно, с кем она. Любопытство взяло вверх, и я направился к таинственной парочке. Я не видел, как они пришли и чем занимались до этого. «Аня?» Громко спросил я, остановившись напротив их столика. Парень сразу же поднял голову. Скуластое лицо с широкой челюстью выдавало в нем человека сильного и грубого. Вряд ли бы принцесса сошлась с таким. Девушка сразу же схватила бокал с напитком и поднесла его к губам. Рука подрагивала. Ее спутник, наоборот, опустил руку, наклонился вперед а потом, повернув голову, спросил «Ты его знаешь?» Грубый голос звучал зычно. она сперва подняла глаза, потом неспешно отставила бокал обратно на столик, посмотрела на меня долго и внимательно, а потом неожиданно для меня ответила «Не знаю». Но не успел я отвернуться, как она тут же одними губами едва заметно произнесла «Помоги!» «Похоже, что вечеринку придется быстро свернуть». Я стоял на месте, прикидывая, можно ли что-нибудь сделать с этим бугоем незаметно. Но в толпе это было просто нереально. Да и был он слишком крупным, чтобы справиться с ним одним ударом. Конечно, боксерский опыт не пропьешь, но у нас с ним была приличная разница в весе». «Чиф стел! Пшел прочь!» — цыкнул он сквозь зубы. Я поднял брови, но повиновался. Помочь девушке я был не в силах, скорее проблем наживу. Поэтому я вернулся к друзьям. «Ну что, она?» — они заговорщицки склонились вместе со мной над столом. «Не знаю. Я даже не притронулся к недопитому. Она сказала, что видит меня впервые» но была страшно напугана и попросила меня ей помочь. «Да ну!» — недоверчиво выдал Валя и снова посмотрел в сторону их столика. Я тоже уставился на бугая, к нему приблизился еще один такой же. Похоже, он отходил куда-то, но явно не в туалет. «На нас смотрят!» — довольно громко прошептал Петр и залпом усушил свою стопку тут же приняв нарочито дурашливый вид. «Они идут сюда!» — добавил Валентин, хотя я и так все прекрасно видел. «Я же могу рассчитывать на вашу помощь, правда?» — я покрутил головой, добиваясь ответа от своих товарищей. «Ты серьезно думаешь, что ей нужна помощь? Как по мне, так никого нет серьезнее этих парней!» — пробубнил вдобавок Пётр и сжался в диванчик так, что в нём никто бы не признал человека, серьёзно увлекающегося баскетболом. «Выбора нет, ребят», — вздохнул я. «Мне нужно знать, что за фигня тут происходит».